Будьте готовы сегодня ночью к побегу. И отскочив в сторону, з а п л я с а л вокруг какой-то н е н о р м а л ь н о й старушки, которая не обращала на него ни малейшего внимания. Потом он сел на скамью, опустил голову и задумался. Он так хорошо разыграл свою роль, что Лоран недоумевал, а действительно ли Доуэль только симулирует сумасшествие. Но надежда уже закралась в ее душу, что молодой человек был сыном профессора д о й э л я она не сомневалась. Сходство с его отцом. бросалась теперь в глаза, хотя серый больничный халат и небритое лицо значительно обезличивали Дуволи. И потом он узнал ее по портрету. Очевидно, он был ее м а т е р и Все это было похоже на правду. Так или иначе, Лоран решил а в эту ночь не раздеваться и ожидать своего неожиданного спасителя. Надежда на спасение окрылила ее, придала ей новые силы. Она вдруг, как будто проснулась после страшного кошмара. Даже назойливая песня стала звучать тише, уходить в даль, растворяться в воздухе. Ларан Глубоков з д о х н у л а как человек, выпущенный на свежий воздух из мрачного подземелья. Жажда жизни вдруг вспыхнула в ней с небывалой силой. Она хотела смеяться от радости, но теперь более, чем когда-либо, ей необходимо было соблюдать осторожность. Когда Гонк прозвонил к завтраку, она постаралась сделать унылое лицо о б ы ч н о е в ы р а ж е н и е в последнее время.